За столом Меркулов по приказу Татьяны Андреевны называл ее тетушкой, назвал бы Лазинове Алексеевич по имени и отчеству, так и тот на него вскинулся. Разве я не теткин муж, сказал он, коль она тебе тетка, я, значит, тебе дядя, так-то, сударь. Стал Никита Федорович и Доронина дядюшкой называть, но девиц с сестрицами называть как-то не посмел, от того мало и разговаривал с ними, а хотелось бы поговорить и сестрицами назвать. После обеда именинник пошел на часок отдохнуть, а гость домой стал собираться, но тетушка его не пустила. «Куда ты, Микитушка?» — говорила она. «Посумерничай, батька, у нас покалякаем. Встань, Зиновий Алексеевич, чайку попьем, да еще покалякаем до ужина-то. Отведи до конца дядина ты именины. Гости у нас до ночи». И остался племянник у дяди до полночи, говорил с ним о делах своих, намерениях,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 А Наташ ничего. Братец за дверь, она про него и забыла. Ее час еще не пробил. Через какую-нибудь неделю Меркулов удароненных, совсем своим человеком стал. Как родного сына холила и лелеяла Микитушку Татьяна Андреевна.